Четвертое. Господин в тонкорунном пальто не откликнулся на предложение приобрести лекарство без рецепта. Молча и долго смотрел на Ангелину Иосифовну, а потом провел ладонью перед лицом, как бы отгоняя видение, после чего развернулся, скрипнув подошвами, и стремительно вышел из аптечного куба. «И ты туда же». С некоторой обидой проводила его взглядом Ангелина Иосифовна. — Но почему? Насчет тебя указаний нет. — Девочки, я скоро вернусь. А сотрудниц, она выхватила из персонального шкафчика в служебном помещении куртку с капюшоном, сорвала с крючка кепку с козырьком и оказалась в переулке, зафиксировав уходящую спину в тонкорунном пальто. Издали плавающий вокруг воротника шарф безмолвного аптечного посетителя выглядел как небольшой надетый на голову спасательный круг. Некоторое время он извилисто плыл по переулку, затем взял курс на Мясницкую, после чего зигзагом вонзился в студенческую забегаловку под двусмысленным, хайповым, как сейчас говорили, названием «Кавка». Ангелина Иосифовна любила молодежную, унифицирующую возраст и половую принадлежность одежду. В куртке с капюшоном в бейсбольной кепке она смотрелась не пожилой провизоршей, лекарственной крысой, а бунтующим подростком Холденом Колфилдом из бессмертного романа Селлинджера «Над пропастью воржи». Даже выглядывающие из-под куртки зеленоватые аптечно-медицинские штаны не ломали образ. Ангелина Иосифовна легко скользила по Мясницкой, почти не касаясь кроссовками белых гранитных плит, расширенного, укрепленного бордюром тротуара. Ей казалось, что, если захочет, она сможет долететь до Кавки по воздуху. Время от времени она обретала остроклювую птичью легкость а иногда, напротив, наливалась тяжестью, как некогда представший пред ее мысленным взором сложно сочиненный шар, висящий в черном космическом пространстве. Живший в Австро-Венгрии писатель Кавка вспомнилась ей, описал превращение человека в жука, похожего на этот шар. «Превращенная в городской кампус» высшей школы экономики, Мясницкая давно стала улицей студенческой молодежи. Ангелина Иосифовна на мгновение почувствовала себя шпионом в штабе чужой молодости, но только на мгновение. Она давно привыкла к разветвлению, бенгальскому искрению собственных мыслей. Да, иногда она грустила по прожитой жизни, но это была фантомная, ускользающая грусть как если бы она была птицей и грустила не по гнезду с распахнувшими клювы птенцами, а по вольному полету в воздушных струях, когда ветер нежно перебирает перья, а глаза сами выбирают маршрут. Да, иногда ей хотелось снова сделаться молодой, но при этом она знала, что многочисленные в наушниках, в свечении смартфонов юноши и девушки нанесены... На гранитные плиты тротуара, жизни Смываемыми мелками, в то время как она врублена туда зубилом. Она помнила Мясницкую до высшей школы экономики, когда та была улицей Кирова со строгим социалистическим почтамтом и универсально вневременным как распахнутая архитектурная Библия зданием Центра Союза, построенным в Молодом СССР по проекту Ле Корбюзье. Французский архитектор предложил набиравшему силу социалистическому государству свою, через победивший на конкурсе проект, модель будущего, идти вперед, не оглядываясь, поверх устоявшихся форм и правил. Так шагал на картине художника Кустодиева поверх московских переулков задумавшийся о чем-то великан-большевик в сапогах и со знаменем. Но не получилось. В советской архитектуре, как в жизни любого сильного с мессианским замахом государства, неизбежно восторжествовал ампир. После конца СССР он... Оскорбленно влился в хаотичную панораму коммерческих новоделов. Сталинские высотки торчали в Москве как архитектурные руны, значение и смысл которых были невозвратно утрачены. Сейчас в здании Ле Корбюзье находились многочисленные новообразованные учреждения вычлененные из загорпуненной и разделанной туши государственного левиафана Центросоюза. В советское время улица казалась Ангелине Иосифовне серой и грубой, как стянутая на плотной талии ремнем гимнастерка Кирова. Про этого друга и соратника Сталина, кстати, тоже с помеченным оспой лицом, сейчас забыли, как и проснесенную церковь Николая Чудотворца, на чьем месте в начале тридцатых утвердился Центросоюз. Новая Россия перешила гимнастерку Кирова светящимися разноцветными нитками в хипстерскую хламиду Мясницкой. Молодое мясо скворчало, благоухало специями на широкой гранитной сковородке. Кавка – куда, затенив лицо козырьком кепки, скользнула Ангелина Иосифовна, был прилавком молодого мяса на Мясницкой, пульсирующей пуговичкой на Хламиде. Франц Кавка, ни к селу, ни к городу вспомнилась ей, в годы Первой мировой войны откосил от армии по болезни. Подходя к застекленной стойке со змеино-шипящими кофемашинами, Она подумала, что мужчина в пальто может узнать ее по болотным аптечным штанам. Но тут же успокоила себя, он не мог их разглядеть сквозь витрины. И вообще цветом и фактурой штанов посетителей кавки было не удивить. До недавнего полувоенного времени молодое мясо мнило себя свободным в выборе штанов. «Зачем я здесь?» — подумала Ангелина Иосифовна, глядя на склевывающую с тарелки крохотные зеленые лезвия рукколы девушку с синими, как крылья попугая, волосами, кривым клювиком и железным шариком в носу. Она никогда не искала объяснений собственным поступкам, предпочитая... Спокойно дождаться ясности. Та всегда, как солнце после дождя, приходила сама. А если нет, поступок такой, к примеру, как марш-бросок за незнакомым мужчиной, созерцание шарика в носу синеволосой девушки, обнулялся, терял привязку к бытию. Приняв на кассе поднос с ватрушкой и выпирающим из чашки капучино, Она спокойно устроилась за столиком рядом с девушкой. Более удачного места для ожидания ясности трудно было представить. Ангелина Иосифовна поймала себя на мысли, что птичье сорочье в ней растет и крепнет. Она никак не могла отвлечься от играющего на свету шарика в носу закусывающей соседки. Кавка оказалась популярным заведением. Входная дверь не знала покоя. Размешивая пластиковой палочкой сахар в чашке, Ангелина Иосифовна креативно придумала другое название для кофейни — «Кофедрал». Заведение с таким названием хорошо бы прижилось возле католического собора. «А я бы там работала», — размечталась она. «Только не на кассе, лучше на выдаче». Она часто искала отдохновение в несбыточных мечтах. «Не в этой жизни вздохнула Ангелина Иосифовна. Она знала это со мгновение как впервые увидела упавшую с ладони матери круглую белую таблетку. Мать бросила в рот две штуки, но одна, спружинив о губу, упала на пол, покатилась по широкой дуге под диван. Мать, ругнувшись, Ушла со стаканом воды на кухню, а Ангелина... Она только-только начала ходить на коленях, ползать было привычней, метнулась к дивану, вытащила обросшую пылью, как шерстью, таблетку, немедленно разгрызла ее и проглотила, испытав чувство, которому до сих пор не могла подобрать точное определение. Большая таблетка и это она каким-то образом запомнила, разделялась по центру бороздкой на две половинки. Годы спустя, после многих сотен съеденных таблеток, она будет вспоминать тот день и думать, что во вкусе первой соединились, смешались, причудливо сплелись слова из полюбившегося ей в юности стихотворения «Я прожил жизнь, но это был не я».